курица в супе. В сельскохозяйственной крестьянской стране продукты питания стоили сравнительно дешево, только вино выбивалось из общего списка, ведро в зависимости от сорта могло оцениваться в пределах 2 рублей 23 копеек 3 рублей. В то время как годовой оброк с государственных крестьян редко превышал 3-4 рубля, а общие ежегодные выплаты крестьян в пользу государства и помещиков в виде налогов и оброка составляли 8-10 рублей. Рожь стоила 60 копеек 1 рубль за четверть. В Петербурге и Москве из-за спроса значительно выше 2-3 рубля. Пшеница считалась едой для богатых, она оценивалась в 1 рубль 50 копеек 2 рубля, пуд соли в 35 копеек, быков продавали по 3-4 рубля, овец по 50-70 копеек, баранов по 30-50 копеек, свиней по 60-80 копеек, цыплят по 5-15 копеек, индеек по 20-40 копеек. В богатых домах московских дворян хороший обед считался бездельцей. За исключением экзотических яств продукты не экономили. Русская расточительность в еде казалась Марти Вильмотт почти святотатством. «Слуги, проходя чередой, предлагают вам одно за другим 50-60 различных блюд». Рыбу, мясо, птицу, овощи, фрукты, супы из рыбы, сверх того вино, ликеры. Изобилие стола невозможно описать. Сколько раз мне хотелось продукты, растраченные, зря на этих утомительных обедах, переправить в мою маленькую Эрин, где так часто не достает того, что тут ставится ни во что. Самые бедные люди имеют пропитание в достатке незнакомым нашим беднякам. Комментируя этот пассаж, Издатели переписки «Сестер Вильмотт» обычно ссылаются на тяжелое положение Ирландии, самой нищей страны тогдашней Европы. Но дело не только в этом. Откуда бы ни приезжали в Россию путешественники, первое, на что они обращали внимание, это дешевизна жизненных припасов. В 1767 году Екатерина II, путешествуя по Волге, писала вольтеру. «Здесь народ по всей Волге богат и весьма сыт, я не знаю, в чем бы они имели нужду». Перефразируя знаменитую фразу Генриха IV, «Я хотел бы, чтобы каждый француз имел курицу в супе». Императрица заявляла, будто русские крестьяне не только могут есть курицу, когда пожелают, но и стали с некоторых пор предпочитать индейских петухов. На фоне приведенных цен эти слова вовсе не выглядят издевательством. Одно крестьянское хозяйство содержало 10-12 лошадей и 15-20 коров. От 5 до 50 кур, уток, гусей и индюшек. Это положение полностью изменилось в послереформенной русской деревне, обнищавшей из-за малоземелья и выкупных платежей. Простая сивка-бург стоила 4-7 рублей – В столицах породистой лошади оценивались от 20 до 70 рублей. Покупка буренки могла облегчить семейную кубышку на 2-3 рубля. Знакомая нам со школьной скамьи картинка крестьянского обеда у Радищева, хлеб из трех частей микины и одной несейной муки и катка с квасом на уксус похожим, Результат трехлетней засухи и неурожая, охвативших в 1787-1990 годах Центральную и Восточную Европу. Затянувшаяся война с Турцией и Швецией тоже не способствовала повышению благосостояния, ибо налоги росли. Однако назвать крестьянскую трапезу Пурадищеву типичной для всего 18 века нельзя. Недовольство населения вызывало отнюдь не голод. Во время той же поездки по Волге Екатерине II было подано более 600 челобитных с жалобы на злоупотребление местной администрации и на притеснение помещиков. Через шесть лет окраины займутся огнем Пугачевщины, которую спровоцирует серьезные пороки управления и опять-таки затянувшаяся война 68-74 годов. Характерно, что о голоде или хотя бы недостатке пищи ни в казачьих районах, ни в Поволжье сведений нет. Екатерина Дашкова в разговоре с дедром о просвещении и освобождении крестьянства сравнивала русский народ со слепым младенцем, который сидит на краю пропасти и хорошо ест. Откройте ему глаза, он немедленно испугается, забудет про аппетит и, ничего доброго, свалится вниз. Приходит глазной врач и возвращает ему зрение. И вот наш бедняк умирает в цвете лет от страха и отчаяния. Другими словами, русские крестьяне не просвещены, не свободны, но сыты. Этим не могли похвастаться более цивилизованные страны. Чем больше Марта Вильмут жила в России, тем снисходительнее становились ее суждения о рабстве. Дай бог нашим Пэдди, как я люблю этих милых бездельников, наполовину так хорошо одеваться и питаться круглый год, как русские крестьяне. Те помещики, которые пренебрегают благосостоянием своих подданных, либо становятся жертвами мести, либо разоряются. Как раз один такой случай мести произошел вскоре после прибытия Марты в Москву. Господин Хейтрев владел спиртным заводом он, видимо, отдал несколько жестоких распоряжений, крестьяне восстали и бросили его в кипящий котел. Побывав в 1777-78 годах во Франции, Фенвизин был потрясён нищетой простонародия. Драматург писал из Парижа брату своего покровителя Петру Ивановичу Панину, что русские крестьяне при хороших хозяевах живут лучше, чем где бы то ни было в мире, У них есть чем растопить печь, согреть и накормить семью. Ни в чем на свете я так не ошибался, как в мыслях моих о Франции. Мы все, сколько ни есть нас русских, вседневно сходясь, дивимся и хохочем, соображая то, что видим, с чем мы, развеся уши, слушали. Наполеон позднее говорил, что избежать революции можно было только позолотив цепи, то есть накормив голодные рты, а на это у королевской власти не было средств. В 1776 году Екатерину Вторую в Петербурге посетил шведский король Густав Третий. Одним из частных предметов разговора было желание гостя, чтобы Россия обязалась выдавать тех подданных Швеции, которые перебегают через границу. В основном это были рыбаки, на русской стороне жилось сытнее. Во время подготовки верельского мира со Швецией 1790 года король попробовал повторить свое требование, но встретил отказ Екатерины, заботившийся об увеличении числа подданных. Любопытный материал работы шведской инквизиции 17-18 веков. Главной причиной посещения шабашей крестьяне назвали дьявольское пиршество, на котором ведьмы угощали их кашей и щами с плавшим куском масла. Перед нами пример массовой истерии на почве постоянного недоедания. Пища стала для несчастных маниакальной идеей, и они готовы были продать за нее душу. В отличие от северной соседки, жизнь в проголодь не была в 18 столетии типичной чертой быта поддатных сословий России. Даже очень критично настроенный по отношению к русской реальности французский дипломат Де Корберон, Описывал в дневнике 79-го года изобилие продуктов в Петербурге. «Мы посетили тот знаменитый рынок близ крепости, Петропавловской, примечание автора, где выставлены все съестные припасы в замороженном виде, привезенные из внутренних мест страны. это армия мороженых свиней, баранов, птиц и так далее – удивительное зрелище, способное излечить от обжорства». Гедонистические наслаждения русского дворянства за пиршественными столами не несли в себе ничего циничного, напротив, лишь подчеркивали жизнерадостный настрой общества в целом. Подчас он проявлялся в резком переходе от карнавального разгула к строжайшему воздержанию. Во время Масленицы веселье не прекращалось ни на час. Огромный город спешил натанцеваться и наесться перед Великим постом. В 12 же часов последнего дня Масленицы, на веселом балу, где соберется пол Москвы, мы услышим торжественный звон соборного колокола, который возвестит полночь и начало Великого Поста. Звон этот побудит всех мгновенно отложить ножи и вилки и прервать сытный ужин. В течение шести недель Поста запрещается не только мясо, но также рыба, масло, сливки, даже с чаем или кофе – и почти вся еда, кроме хлеба. Марта сгущала краски. Вскоре она узнала, что постный стол изобиловал рыбой. «Разнообразие постных блюд неописуемо. Сегодня их было 23, удивлялась девушка. «Рыбу готовят на всевозможный лад, начиняют ею маленькие пирожки, варят супы. В Москве ирландка познакомилась с дорогим напитком» миндальным молоком, которое выжимали из орешков и добавляли в кофе или чай.